Глава сороковая «Приветствую тебя, царица, и тебе счастливого дня, Имхотеп. Ты уже завтракала? Еще нет. Раздели со мной завтрак, царица, и свою заботу. Накрытый стол уже ждал нас. Свежая выпечка, изумительный запах теплых пирогов с творогом, с изюмом, с инжиром. В небольших пиалах прохладная простокваша, в чаше сливочное масло, в каплях воды — Творог, мед, большая ваза с фруктами, и отдельно на подносе с невысокими ножками, установленным прямо на столе, пиала с молоком. Я удивленно вскинула брови. Имхотеп, мне кажется, что ты привык есть не один. Так и есть, царица, так и есть. Хонда скоро придет, он никогда не опаздывает. Подтверждая его слова, в приоткрытую дверь скользнула рыжая, подростково неуклюжая фигурка, гибкая, пластичная, но еще несколько угловатая. Рыжий разбойник молнией метнулся к креслу, прыжок другой, и он уже локает молоко, так что брызги летят во все стороны. «Имхотеп! Ты его балуешь! Не дело кошкам есть на столе, это побуждает их к воровству!» «Царица, не гневайся!» Он не зря получил имя Хондо. Война. Если бы ты только знала, сколько мышей он ухитряется давить за ночь и иногда приносит их мне на подушку. Очевидно, в благодарность за это молоко. Имхотеп смеялся так радостно, как будто не о котенке рассуждал, а о любимом внуке рассказывал. Я решила, что не стоит гнать хулигана со стола. Он уже вылокал свою порцию, облизал лапы, умылся, брезгливо обошел высокую вазу с фруктами и клубком устроился на коленях Имхотепа. Прикрыл глаза и заурчал, привычно требуя ласки. Надо сказать, что вся дворцовая прислуга котят обожала. Погладить их считалось к большой удаче. Разбалованные кошаки позволяли это далеко не каждому. А вот на кормежку их я наложила строжайший запрет. Горничным и поварам только волю дай, раскормят их до безобразия. Так что вся еда строго по расписанию. Разумеется, им Хатепа эти запреты не касались. От одной миски молока до не разжиреет, зато у него появился друг. Мы завтракали. Лекарь с увлечением рассказывал, как собираются свитки и пишутся новые. что уже через год, не позднее, будет закончен первый сборник по лечебным травам с рисунками и подробным описанием самого растения, что и как готовится из его корней, листьев, цветов и плодов. Для разнообразия не в виде свитка, а изготовленный почти как блокнот. В стопку листов скрепляли четыре медных кольца. Получилось четыре больших и очень толстых книги. Первый многотомник в истории этого мира. «Обязательно царица нужно будет заказать песцам несколько копий. По ним можно будет учить. Кстати, давно хотел тебя попросить. Слушаю тебя, Имхотеп. Нельзя ли выделить под лекарскую школу здание бывшего храма? Того, что у берега Нила. Мы уже не помещаемся здесь, царица. И Сифу не нравится, что столько чужих людей приходит во дворец. Скажи Хасему, Имхотеп, чтобы обеспечил тебя солдатами для охраны школы, Пусть жители знают, что ты не беззащитен. Все, что найдешь в библиотеке храма, можешь использовать по своему разумению. И тебе не кажется, что твои три помощника не справляются. Подбери еще несколько. Тебе нужны люди. Тереть травы и следить за свитками, мыть посуду и колоть дрова, кормить учеников в школе и прочее, прочее, прочее. Подбирай людей. Не старайся все делать сам. Я благодарен тебе, царица. Имхотеп склонил голову, а я с любовью смотрела на этого крепкого еще мужчину. Нет, он не старик, и состарится не скоро. Он следит за своим здоровьем и диетой, и точно так же следил за мной. Раньше — по долгу службы, сейчас — скорее по привычке. Но иногда… Иногда мне казалось, что он привязан ко мне как отец. «Царица, когда ты пришла, я видела, что тебя гнетет какая-то мысль. Раздели ее со мной, возможно, ноша для двоих будет посильной». «Да ничего особенного не случилось, Имхотеп. Просто мне снились странные сны. Я хотела попросить тебя об услуге. Среди твоих трав есть такие, которые дают расслабление и спокойствие? Ты много работаешь, царица. А твой возраст? Ты давно созрела для создания семьи? Подумай об этом, царица. А микстуру я, конечно, приготовлю тебе сегодня же. Имхотеп, политический брак сейчас нам не выгоден. Египет — огромная и богатая страна. Если возвести на трон рядом со мной воины другой страны, он начнет грабить нас, чтобы поддержать свою. Может, и не сразу, но захочет властвовать, наводить свои порядки и править по своим законам. И не факт, что ему понравится то, что мы делаем. Более того, он может и захотеть поклонения своим богам. Нужно ли нам все это? Царица, я не так уж хорошо разбираюсь во всех хитросплетениях власти, но, возможно,… Тебе стоит обсудить это с моим братом. Идо всегда был умен и не раз давал хорошие советы твоему отцу. Я подумаю, Мхотеп, и спасибо тебе за заботу. В тот же вечер я выпила перед сном сладковатую, слабомятную микстуру, что лично принес мне лекарь. Результат был, но совсем не тот, что мне хотелось. Я снова гуляла во сне по коридорам, подслушивала разговоры и понимала их, кормилась рыбой, уже у другого воина, и в этот раз даже не осознавала, что я человек, что я сплю сейчас в своей кровати. Утром я задумалась. Конечно, проще всего списать эти сны на сумасшествие. Можно было не обращать на них внимания. Как говорил в одном из анекдотов доктор Фрейд, бывают и просто сны. Но ведь их реальность можно и проверить. Хоти умываться и пригласи к завтраку Хасема. Мы обсудили траты на создание военных лагерей, Разведчики, которых рассылал Хасем, выяснили, где удобнее их расположить. Первый уже был открыт и работал. Хасем собирался посетить его лично и посмотреть, где и какие ошибки сделаны, что можно изменить и улучшить. Обычный деловой разговор. Хасем: Я хочу, чтобы ты выяснил, кто из солдат охранял две ночи назад восточный вход для слуг. Там было двое воинов. Один, кажется, носил имя Киф.